Глава 36. Лана Целый день пролетает в суете, а ближе к пяти часам вечера мы с Лясей начинаем наводить красоту. Главной виновницей праздника мы делаем шикарный кудрявый хвост и всё это великолепие закрепляем лаком с блёстками. Моя маленькая модница уговаривает меня накрасить её губы розовым блестком и плепудлить носик. А одевшись в серебристое платье с пышной юбкой, Ляся то и дело крутится перед большим зеркалом, любуясь собой и без устали приговаривая. «Муль, я похожа на принцессу. Можно я сегодня буду принцессой?» «Ну, конечно, похоже, сладкая. Ты сегодня даже не принцесса, а маленькая фея». «Плавда? Плавда, плавда!» Передразниваю Лясю, подмигивая, и кажется, ребёнок полностью доволен. Я же останавливаю свой выбор на кремовых широких брюках и кофточке с открытыми плечами, а на голове делаю простую лёгкую укладку. Удовлетворённо окидываю себя взглядом в зеркало, отмечаю, что вышло очень даже мило, нежно и элегантно, и в то же время без лишних перьев. И только собираюсь набрать Слави, который должен нас забрать, как в дверь раздаётся стук. И меня не соспешит открывать первая, а уже следом я надеваю каблуки. Тётя Слава! Привет, подхватывает мою дочку на руки мужчина, целуя в лоб. С днём рождения, принцесса. Достаёт из-за спины аккуратный и милый букетик белых розочек. Ого, спасибо, дядя Слава. Ох, иляся слезая с его рук. А Моля сказала, что я сегодня фея, задирает гордо носик дочурка и улепётывает на кухню. Ой, ну, Моля права, смеётся Слава, поднимая на меня взгляд и быстро пробегая глазами по моей фигуре. И с сожалением думается, что от такого же взгляда рысева я бы уже давно сгорала внутри. А здесь же едва ли неровно. Приятно не более. Привет, Лан. Притягивает к себе мужчина, запечатлевая лёгкий поцелуй на губах от которого внутри просыпается лёгкий мандраж, а в голове всплывают воспоминания недавних дней. Ты сегодня просто потрясающе выглядишь. Собственно, как и всегда. Спасибо большое, Слав. Улыбаюсь одними губами и легонько отстраняюсь, якобы потянувшись за сумочкой, что лежит на тумбе в прихожей. На самом деле прячу взгляд и устанавливаю между нами дистанцию. Ужасно, глядя в глаза, так нагло врать человеку, который искренен по отношению к тебе, и это разрывает сердце. Но для себя я уже решила, что поговорю с ним и объясню всё, как только будет возможность. Обманывать и дальше Славу я не намерена. Это было бы слишком эгоистично. Я ведь правда желаю Славе счастья и хочу, чтобы рядом с ним была любящая его женщина, а не женщина, которая будет держать его только из-за того, что он хороший и удобный вариант. Так что, да, точно. Наберусь смелости и расставлю все точки по местам, но не сегодня. Сегодня день дочки, и я не могу и не хочу его испортить такими признаниями. Я поставила цветочный моль. Стобаня не исполнились. А ты нальёшь воды ски? Выбегает в прихожую Ляся с букетом. Налью. Улыбаюсь и забираю вазу. Набираю воды и устраиваю букетик на низеньком столике в её спальне. Уже на выходе бросаю взгляд на тигролю, который облюбовал местечко рядом с кроватью Ляси и сейчас сладко спит. Кажется, он уже совершенно освоился на местности. Ну что, готовы ехать? Слышу Славу. А то опоздаем. «Готовы!» — говорит Ляся, натягивая туфельки и деловито вешая на плечи свой любимый рюкзачок. «Едем!» — улыбаясь и пропускаю мужчину с дочуркой вперёд, сама закрывая за ними дверь. Сегодня большой день, и очень надеюсь, что Ляся останется довольно приготовленным для неё праздником. В кафе, в котором проходит праздник, нас уже встречают больше десятка гостей, самым главным из которых становятся аниматоры в костюмах из мультика «Холодное сердце». Самый любимый мультик дочурки в последнее время — И в этом у Эльчика было попадание в самую точку. Когда двери в зал открываются, и Алексей видит девушек в переодетах в красочные и яркие костюмы Эльзы и Анны, которые практически точь в точь копируют мультяшный образ, ребёнок едва ли не скачет от счастья. Ну а Олов это просто нечто. От его вида умиляются все даже взрослые, ухахатываясь над проделками парня в костюме маленького снеговика. Весь зал кафе украшен в светло-голубых и белых тонах. Искусственным снегом, воздушными шарами, декорациями к представлению и ещё кучей всяких прикольных штук, которые детвору определённо впечатлили. Да что уж скрывать, даже взрослые смотрели на всё это великолепие широко открытыми глазами. Из динамиков звучит знакомая мелодия, а на столах для взрослых и отдельно для детей уже стоят горячие и вкусности. Команда Эли постаралась на славу, устроив полное погружение в сказочную атмосферу мультика. Поняв родителей деток, которые пришли на праздник Ляси, сегодня приехали и родители Славы Игорь и Светлана, оба с букетами. Один для меня и один для именинницы. И при параде. Ланочка, с праздником, дорогая. Обнимает меня Светлана, а следом за ней галантно целует в щёчку и Игорь. Какой праздник грандиозный намечается, однако. Кивает мужчина, пожимая руку сыну. А я бросаю взгляд на Славу, он кажется немного растерян сегодня. Нужно бы поинтересоваться, всё ли в порядке. Я очень рада, что вы пришли. Наша виновница торжества уже с головой ушла в представление. Улыбаюсь, принимая из рук свёкров букеты. Принимаю поздравления и за неё. Смеюсь, раздавая улыбки направо и налево. Мимо пробегает наша Эля, которая за весь праздник практически не присядёт за столик, контролируя своих работников и ход представления. И торопливо приобнимает меня. Я буду набегами, Еланчик. Столько нужно сделать, ты просто не представляешь. Всё за кулись я на ушах. Ты уже сделала много и даже больше, Эль. «Если нужно будет где-то помочь, зови, хорошо?» «Ну а как иначе? Хочу, чтобы крестница была довольна». Улыбается подруга и кивает Славе. «Привет, кстати, Слав. Привет, Эль. Как ты?» «Так совершенно по-свойски здороваются мои жених и подруга, улыбаясь друг к другу. У меня хоть один камень с души упал. Они поладили и нашли общий язык. Уже замечательно». «Да, всё как обычно. Работаю и жду, когда мой суперадвокат поможет разгрести юридически неподкованные мне навалившиеся проблемы». Всё так плохо. Перевожу взгляд с жениха на подругу, но они только переглядываются и пожимают плечами. Мне хуже, чем обычно, говорит в итоге Слава. М-м, да. Ну ладно, давайте за стол. Сейчас начнётся представление с конкурсами для малышни. Сказано сделано. Детей рассаживают полукругом у импровизированной сцены, а мы, родители, садимся за стол в полуоборота, поглядывая на своих чад. Мужчины разливают женщинам вино, сами предпочитая сок или воду. Почти все отцы ребяти не за рулём, тогда как мамы могут расслабиться. Когда начинается детское представление, все буквально замирают, и наступает почти часовая череда конкурсов, сценок, танцев и прочих прелестей. Я краем глаза поглядываю за дочёркой, и она просто сияет в центре внимания, определённо ловя от этого кайф. После приходит время ужина, и детки послушно рассаживаются за столом. А мы с родителями пускаемся в простые светские беседы, то о погоде, то о бытовых вопросах. Я попиваю белое вино и поглядываю на мобильный, что лежит рядом на столе. Зачем? Да потому что сама себя ругаю и сама же жду его звонка. Всё ещё лилея надежда на то, что Рысиф опомнится и решит поздравить дочь с днём рождения. Хотя откуда ему вообще знать точное число её дня? Да и вообще. Разве то, что он узнал что-то меняет? Не думаю. План выводит из раздомий голос Славы. Мужчина укладывает руку на спинку моего стула и подаётся вперёд. Что такое? Только не ругайся, ладно? Бровки домиком и пока ещё жених замирает. Я, правда, от чистого сердца прикладывает руку к груди словно в подтверждение своих слов. На что я должна ругаться? Напрягаясь с трудом, сглатывая и отставляя бокал. О чём-то, Слав. Я знаю, как ты к нему относишься, и поэтому не стал сразу предупреждать. Боялся, что ты будешь против и разозлишься. Хотя мне даже показалось, что вы неплохо тогда поладили. Продолжает говорить загадками и извиняющимся тоном мужчина, а у меня пульс учащается в ожидании какой-то колоссальной подставы. Слава, я не понимаю, о чём ты хочешь мне сказать. Говорю осторожно, выпрямляясь на стуле и заглядывая прямо в его безоблачно голубые глаза. Что происходит? Дело в том, что он позвонил пару дней назад и спросил, когда у Ляси день варенья. И я сказал: "Не так полагаю, что сейчас". "Слава, кто он?" Перебиваю, спрашиваю прямо в лоб, уже и так догадываясь, чьё имя сейчас услышу. И от волнения вспотевшие ладони уже сжимаются в кулаки, а кровь пульсирует в висках. Вот только отвечает мне не Слава, а Ляся. Вернее, как отвечает скрикивает довольным звонким голоском на всё кафе своё картавое лысь а моё сердце замирает выдаёт последнее тук-тук и останавливается а потом начинает колотиться в тысячи раз быстрее нормы я как под гипнозом оборачиваюсь в сторону дочери и проследив за её восторженным взглядом забываю как дышать потому что вижу там его рысева Лёша В тёмно-синем костюме с районным идеально по его спортивной фигуре и белой рубашке расстёгнутой на последних пуговицах так, что пальчики начинают покалывать от желания прикоснуться, провести дрожащими ладошками по его горячей коже, а следом за ладошками и проскользнуть губами. От таких мыслей всё внутри скручивается, щёки начинают пылахать как огонёк. Лёша стоит с огромным букетом алых пышных роз, зажатым в одной руке, и поистине гигантским плюшевым зайцем в другой. Такой настоящий, такой шикарный и просто невероятный мужчина, при виде которого в зале устанавливается едва ли не звенящая тишина. Такое ощущение, что даже аниматоры замолкают. Конечно, для многих в этом городе он знаменитость, небожитель, а для моей Алексеи же просто папа. Лёша проходит, кажется, совершенно не замечая заменки в зале. Он просто стоит и улыбается, так что дух захватывает. Смотрит на дочь же каким-то другим, нежели на даче, совершенно осмысленным взглядом. Она отвечает ему широкой улыбкой и радостным визгом. "Лис, Лис приехал, Мулька!" скачет ребёнок напрочь позабыв про праздник и конкурсы. "А я что? Я пытаюсь взять себя в руки, но получается скверно, потому что Лёша пробегает глазами по залу кафе и находит меня, притихшую, замершую и боящуюся даже вздохнуть. В голове не укладывается. Он здесь. Не позвонил, не поздравил, не скинул смс, а приехал.